Александр Трофимов. Оцифрованное. Пробуждение. Мягкая трава плавно двигалась от дуновения ветра. Приятно щекотало лицо. Даже открыть глаза было достаточно серьезным испытанием. Но пеликающий звук уведомления заставлял подняться. Яркое солнце вынуждало прижать тыльную сторону ладони к глазам, пока все остальное тело переваливало в сидячее положение – Свободная рука скользнула по приятной траве в поисках телефона, но тут же замерла, ибо сонное сознание стало рассеиваться. — Я на улице? — он отвернул руку от глаз. Слепящее солнце не дало сразу понять увиденное, но как только зрение вернулось, все вокруг показалось слишком ненатуральным. — Где я? — Ярко-зеленая трава, голубое небо с воздушными белыми облаками и деревья, словно взятые из какого-то рисунка. Все было до противного ярко и выразительно, что сразу отличалось от настоящего мира. Опеликающий звук все еще продолжал действовать на нервы. Он поднялся на ноги. Тело словно и не ощущалось вовсе, будто веса не было. «Почему я так одет?» Прощупывая карманы странных трепичных штанов оливкового цвета в поисках гаджета, руки невольно коснулись подсумка, что висел сбоку на поясе. В глазах снова стало мутно, отчего пришлось делать пару неловких шагов назад от неожиданности. Перед глазами, словно из воздуха, появилась полупрозрачная панель, на которой квадратной сеткой были расположены полочки. Сверху, на самой панели стояла метка инвентарь. Звук уведомления стал громче, доносясь уже из самого инвентаря. Взгляд небрежно скользнувший по панели заметил внизу колокольчик с единицей. У вас новое уведомление. Возможно, любопытство подавило панику, но события отдавались неприятным стуком в висках, заставляя мозг гудеть на пределах возможного. При нажатии на колокольчик надпись инвентарь, Резко исчезло, заменившись уведомлениями. «Добро пожаловать в Сельтерин!» «Здравствуйте, игрок! Вам повезло. Вы стали одним из первых оцифрованных. Нам безумно жаль, что ваше физическое тело мертво. Но также мы поздравляем вас с цифровым бессмертием. На данный момент вы...» Ошибка. «Оцифрованный. На данный момент вы находитесь на локации...» Ошибка. Для дальнейшего обучения пройдите к НПС, чтобы получить квест. Мы ответим вам его на карте. Спасибо за сотрудничество с LifeRig. Удачной новой жизни. Примечание. Вы получили награду за квест. Откройте инвентарь. Информация была подана столь небрежно, что осознание новой жизни не давало понять, что стало со старой. Перебирая вопросы в голове, оцифрованный пальцем коснулся стрелочки назад, перемещаясь в инвентарь, где на полочках уже располагались новые предметы. Список классов. Зелье восстановления здоровья — пять штук. Зелье восстановления маны — пять штук. Прочти меня особое. Камень возвращения заблокировано. Получается, я мертв? Странное чувство. Он нажал на записку, та открылась новой вкладкой поверх самого инвентаря. «Дорогой друг, возможно, в твоей голове миллион вопросов, и мне очень жаль, что я не могу ответить тебе на них. Мои возможности ограничены. Я смог взломать некоторые уровни блокировки, поэтому тебе придется искать хлебные крошки, которые я оставил. Постарайся найти их самостоятельно». «Эта записка считается квестом с наградой». С цепочкой квестов ты должен сам справиться. Я буду только направлять. Прости меня, банан. Надеюсь, что хоть так я исправлю вину перед тобой. Принять, отказаться от задания. Банан? Кто это? Но самое главное... Мужчина принял квест, получив уведомление о том, что в его инвентаре появились новые предметы. Но его разум пытался отмотать время назад. Стараясь воспроизвести воспоминания прошлого, голова стала настолько тяжелой, что колени невольно подогнулись, вновь коснувшись травы. «А кто я?» Словно бульон, состоящий из грязи и камней, бурлящая температура, мысли мужчины были заняты поиском простого ответа на свой вопрос. Воспоминания в голове постоянно ускользали, словно при просмотре кино через разбитый экран телевизора. Слова превращались в кашу, лица замыливались, окружение было смесью мозаики и черных пятен. Все тело кричало о том, что мозг должен бить тревогу, дабы впасть в панику, но тот, наоборот, пытался найти здравый смысл. «Если я действительно умер и получил цифровое бессмертие, может быть, это ограничение, дабы я не грустил о прошлом?» Или это системные условности? А может, баг? Там же в тексте были ошибки о том, где я нахожусь. Точно, мне же карту отметили. Поднявшись с земли, мужчина вновь открыл инвентарь, смотря на предметы, которые ему выдал новый квест. Квест «Путь банана. Карта снаряжения». С этим разберусь позже. Открыв пункт общей карты, его глаза стали искать отметку системы, которую выдало первое задание. Локация, в которой находился персонаж, была пуста. Леса, поля... Свернув локацию, на карте показался целый материк «Дикие земли». Местоположение себя найдено, но точка квеста указывала выше. Свернув материк, показалась карта мира, на которой появилась желтая точка квеста на материке «Нилерия». Как-то я далеко от НПС. Надо глянуть остальные предметы. Квест «Путь банана». Путник. Чтобы дойти до конца, тебе требуется стать сильнее в этом мире. Для начала используй карту снаряжения, дабы найти броню и оружие, которое понадобится тебе в этой дороге. Постарайся не пересекаться с игроками, пока не найдешь вещи. Это очень важно. Также изучи классы. Удачной дороги, банан. Квест принят. Слегка покривив лицо, игрок вернулся к инвентарю, активируя список классов, о котором говорилось задание. Список классов. Система классов достаточно масштабная, но все они берут начало из основных направлений. Но это не касается тебя, цифрованной. Наша уникальная система подходит индивидуально к игрокам, которые будут полноценно жить на наших землях. Поэтому каждый оцифрованный будет иметь уникальный класс, который зависит от его характера, стиля игры и пожеланий. На старте вам даются 30 очков характеристик. Распределите их так, как посчитаете нужным. А в будущем, в зависимости от вашей активности, вы получите уникальные навыки и свой собственный класс. Удачные игры оцифрованные. Вы получили 30 очков. Распределите в меню игрока. «Меню игрока?» Перед лицом банана раскрылась новая панель, едва он договорил эту фразу. Слева располагался профиль игрока с внешностью в полный рост. «Так я выгляжу так. Интересно, это моя реальная внешность или игровая?» Высокий, худощавый блондин с рыжими глазами. Все было крайне просто, без особых выделений, которые часто используют в rpg для своих персонажей. Правая сторона панели была посвящена характеристикам, начиная от стандартных – силу, ловкость, интеллект – и заканчивая необычными – сопротивление магии, особый навык, позиционирование и прочее. И глаза разбегались достаточно сильно, ведь Банан даже представить себе не мог, к какому классу ему стремиться. Но для начала, как для самого логичного исхода, он закинул пять очков силу. Профиль дернулся, из-за чего игрок перевел взгляд на свою внешность в игре. Заметная худоба изменилась на более плотное телосложение. Плечи стали слегка шире, а на руках даже появились намеки на мышцы. Так это еще и на тело влияет. Я думал, что в играх нет упора на изменение внешности от навыков. Остальные очки были распределены небрежно. Пять на ловкость, пять на сопротивление магии. На скорость передвижения и остаток из десяти очков игрок внес в особый навык, желая иметь хоть какую-то способность с самого начала. Особый навык обычно самый сильный, дабы выделить им персонажа. Так что лучше делать упор на него, чтобы не умирать от всего подряд. Открыв список способностей, парень лишь выдохнул. Серые иконки различных навыков дали понять, что он ничего не изменил, Либо из-за малого количества очков, либо от того, что особый навык еще не открылся, как говорила система. Но старт был положен. В руках появилась карта снаряжения, отметка которой располагалась в десяти километрах по лесу. Лес представлял из себя настоящее буйство природы. Вековые гибриды растений из реального мира, гипертрофированные насыщенными цветами и количеством, Пока игрок шел к своей метке, он размышлял о самом логичном для него. Моя сухая реакция на смерть — это из-за отсутствия памяти или потому, что это игра. Вполне логично, что если система подключается к мозгу, то и восприятие мира должно быть реалистичным. Если оставить панику, то физическое тело может испытать неприятные последствия. Возможно, даже остановку сердца. Здесь же есть монстры. Представляю, если бы увидел монстра, тут же бы стал вытряхивать из штанов кирпичные залежи. Но это странно, ибо я чувствую жгучее бурление внутри, словно я на пороге нервного срыва. Но мой разум чисто спокоен, как вулкан, в жерло которого вставили пробку. Даже смешно. Корни деревьев переплелись на земле, словно змеи, затрудняя быстрое перемещение. По ощущениям, казалось, будто обычный турист заблудился в глухом лесу. Даже звери решили, что это место слишком дремучее, отчего на пути никого не встречалось. Если бы не точное направление на карте, можно было бы смело признаться в том, что игрок окончательно заблудился. А страшно ли это для игры? Эта мысль возникла одновременно с естественным звуком желудка, который призывал китов на трапезу. Черт! Так и знал, что здесь нужно питаться. «Инвентарь!» Из воздуха перед лицом банана возник инвентарь, в котором не было и намека на еду. Проскрипев зубами, мужчина двинулся вперед с большей уверенностью. Надежда, что в снаряжении есть хоть что-то съестное, стала основой его пути. Но тут в его голове щелкнула мысль. «Стоп! Я же в игре! Тут явно есть растение, которое можно есть!» Остановившись, игрок опустился к земле, роясь руками в кустах, в надежде найти хотя бы ягоды. Касаясь рукой очередного куста, он увидел надпись, появившуюся прямо перед его глазами. Растение. диамолы Эффекты. Чтобы узнать эффект, используйте... Что? Чтобы узнать, нужно съесть? А если это яд? Да мне это как проявится? Черт! Поднявшись на ноги, Белобрысый посмотрел в сторону и, плюнув, направился дальше к метке.